Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль. Леонардо да Винчи – итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый. Годы жизни 1452-1519. Микеланджело Буонаротти. Итальянский скульптор, художник, архитектор, поэт. Жил в 1475-1564 годах. Рафаэль Санти. Итальянский художник и архитектор. Годы жизни 1483-1520. Творчество трех итальянских гениев, Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэля, считается вершиной эпохи Возрождения. Леонардо родился в небольшом городке Винчи, недалеко от Флоренции. Леонардо из Винчи, так он подписывал свои картины, обессмертив маленький городок, который стал известен благодаря Леонардо едва ли не больше, чем все столицы мира. Леонардо был внебрачным сыном нотариуса и простой крестьянки. Заметив способности сына к живописи, отец отдал его в учение к флорентийскому скульптору и художнику Андреа Вероккио. Шесть лет Леонардо постигал ремесло. Вероккио поручил ему написать на своей картине «Крещение Господа» одного из ангелов. По сравнению с ангелами, написанными Леонардо, вся остальная картина казалась примитивной. Поняв, что ученик намного превзошел его, Вероккио навсегда оставил живопись и больше никогда не брал в руки кисть. В 20 лет Леонардо начал работать самостоятельно. В те годы Флоренции правил потомок банкиров, щедрый покровитель искусства Лоренцо Медичи Великолепный. Ему больше всего нравились картины знаменитого Боттичелли. При дворе Лоренцо Леонардо не нашел применения своим талантам и уехал в Милан. Там он прожил 17 лет и прославился как художник, скульптор и великий инженер-изобретатель. Леонардо всегда хотел превзойти всех, и во всем. Он был красив и силен, мог руками ломать подковы, не имел равных в фехтовании, и ни одна женщина не могла устоять перед ним. Леонардо жаждал попробовать себя во всех областях деятельности. Он занимался архитектурой, придумал танк и вертолет, написал исследования по математике, анатомии и ботанике. Может быть, он был самым разносторонним гением, когда-либо жившим на земле. И все-таки в истории человечества он остался в первую очередь как художник, великий живописец эпохи Возрождения. Его фреска «Тайная вечеря» — вершина философской живописи. Леонардо изобразил тот момент, когда Иисус Христос сказал своим ученикам «Один из вас предаст меня». В позах, жестах, лицах двенадцати человек великий художник запечатлел целую вселенную чувств, переживаний, мыслей. «Тайная вечере Леонардо» так содержательно и глубока, что, глядя на нее, можно написать исследование по психологии или трактат по философии. Другая всемирно известная работа великого мастера – портрет Монны Лизы, Джакондо. Ее улыбки приписывают колдовскую силу, слава картины так велика, что многие считают целью жизни увидеть ее. Леонардо был далек от политических событий своего времени – борьбы партий городов. Флорентиец, он жил в Милане, враждовавшем с Флоренцией Потом снова вернулся на родину А в конце жизни принял приглашение французского короля Франциска I И прожил остаток своих дней в королевском замке Клу Около города Амблуаза Обычная жизнь с ее суетой и борьбой Казалась Леонардо незначительной в сравнении с его замыслами Однако и их он часто оставлял, не доведя до конца, увлекаясь новыми идеями. Его набросков, планов хватило бы десяти гениям. Он умер, оставив 14 томов рукописей, часть из них не понята и не расшифрована до сегодняшнего дня. Другой гигант возрождения, Микеланджело, не стремился проявить себя во всех областях искусства и науки, подобно Леонардо, но как скульптор и живописец он, может быть, даже превзошел своего великого современника. Микеланджело тоже начал свой путь художника во Флоренции. 14-летним подростком он поступил в мастерскую одного из флорентийских живописцев. После года учебы Микеланджело так копировал рисунки старых мастеров, что его учитель не мог отличить копию от оригинала. Скульптура больше привлекала молодого художника, и он перешел в мастерскую скульптора. Вскоре правитель Флоренции Лоренцо Медичи Великолепный обратил внимание на талантливого юношу и дал ему возможность продолжать заниматься искусством. Совсем молодым человеком ему не исполнилось и двадцати лет Микеланджело посетил Рим. В Риме он изваял одну из своих самых знаменитых скульптур — пьета, то есть оплакивание Христа. Мать Иисуса Христа оплакивает только что снятого с креста сына. Скульптура вызвала восхищение. Микеланджело никто не знал в Риме. Знатоки спорили, кому принадлежит эта прекрасная работа, и называли имена прославленных скульпторов. Тогда Микеланджело ночью пришел в церковь, где была выставлена пьета, и высек на ней гордую надпись «Микеланджело Буонаротти флорентиец исполнил». Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах».